Глава шестая Вечер выдался на удивление романтичным. Теплый ветерок доносил с моря запах соли, смешанный с ароматом хвои и росший по склонам лаванды. С наступлением темноты голоса птиц смолкли, уступив место песни цикад. Шум прибоя изящно дополнял этот природный концерт, создавая атмосферу плывущего по океану корабля. Впрочем, Собравшаяся за столом компания не слишком прислушивалась к звукам ночи. Им было что обсудить сегодня. Неудивительно, что главной застольной темой стал первый бестелесный полет Вертера, вернее, придуманный им способ преодоления своей естественной привязки к телу. У гнома хватило ума похвастаться, что это именно он подсказал защитнику правильный ход, за что едва не был разорван на мелкие лоскутки Ликой Алисы. Женщины, словно фурии, набросились на недальновидного коротышку за его длинный язык, который едва не довел доверчивого Вертера до беды. Нужно сказать, что сам Вертер, невинная жертва коварных гномих происков, в нападении не участвовал. Он наслаждался разбором своего давнего оппонента на запчасти со стороны, только и хидно посмеялся. «Это ж надо!» «Как некоторым холстунишкам, вечно не хватает почестей», задумчиво произнес он в пространство – Так что они даже готовы рисковать своей уродливой башкой ради минуты славы. Гном зло взыркнул в сторону насмешника, но ответить не решился, дабы не усугублять свою и без того незавидную участь. Видимо, именно эта сдержанность завзятого забияки и убедила Вертора в том, что экзекуция уже зашла слишком далеко. — Все, дамы, прекращайте избиение коротышки, — примирительно заявил Вертер. Он ведь и вправду подкинул неправильную мысль. Гном недоверчиво посмотрел на защитника, от которого никак не ожидал поддержки. Однако нападки со стороны женской аудитории действительно прекратились, и Антуша с облегчением перевел дух. Почувствовав, что обстановка разрядилась, волк вылез из-под дивана и полез к реке целоваться. «Ты грянь!» тут же воспринял духом гном. «Как будто мысли читает животинка». «Он и читает», спокойно прокомментировал его замечание Антон. «Волк телепат» как и его предшественник. Для защитника это очень полезная функция. В основном волк настроен на вертора, но мысли остальных людей он тоже улавливает. Тоже, а как ты это сделал? Заинтересовалась Алиса. Ты создал ему какой-то особый ум? Нет, милая. Ум он создал себе сам, улыбнулся Антон. Ум это просто инструмент, который каждое сознание создает себе сугубо индивидуально. Я могу работать с сознанием, но доступа к уму у меня нет. Телепатия – это просто один из алгоритмов работы дешифратора. Какого такого дешифратора? – скинулся гном. Чего ему не компьютеры? Ну, это еще бабушка вы сказала, – меланхолинчат заметил Вертор. На твой счет, я бы не был так уверен. Гном тут же добычился, готовый идти в атаку на своего вечного оппонента. Однако Антон успел перехватить инициативу. Дешифратором называют тот раздел нашего сознания, который переводит вибрации в символы, понятные уму, объяснил он, и наоборот, наши мысли, чувства и ощущения на язык вибраций. От того, как работает дешифратор, в конечном счете зависит, как мы воспринимаем себя и весь мир вокруг. Вот для волка, к примеру, наши мысли также понятны, как для нас слова, произнесенные вслух. Тоха, я вот чего не понимаю», — вклинился Вертер. «Если создатель не имеет доступа к уму своих созданий, то кто же тогда принимает решение этот ум уничтожить, когда сознание уходит на переуплощение?» «Тот, кто этот ум создал». Антон пожал плечами. «Что ж тут непонятного?» «Инт, что ж такое получается, люди добрые?» Антоша возмущенно хлопнул пухлой ладошкой по столу. «Выходит, это мы сами решаем помереть, так что ли?» А почему тебя это удивляет, улыбнулся создатель. Закона свободы воли никто не отменял, а ежели я не согласный, продолжал буяник дом. Вот не станут помирать, и все тут. Боюсь, у тебя осознанности не хватит, чтобы управлять этим процессом. Антон с сожалением покачал головой. К тому же такое твое самоуправство создаст риск для твоего существования в качестве проявленной формы единого сознания. Для поддержания структуры твоего сознания может тупо не хватить энергии. Значит, смерть – это что-то вроде защитного механизма для продолжения существования, – заключил Вертор. Точно, – подтвердил Антон, хотя звучит слегка абсурдно. Но, по сути, так оно и есть. Когда структуре сознания грозит опасность распада из-за критически низкого уровня энергии, то сознание отбрасывает ум и сливается с единым источником, чтобы восполнить потери. «А почему нельзя оставить свой ум при себе?» – удивилась Лика. «По двум причинам. Антон одобрительно кинул ангелочку. Во-первых, ум – это энергетически очень затратный инструмент. И если уж чем жертвовать, то именно им. А во-вторых, ум создает иллюзию разделенности с единым сознанием и делает слияние невозможным. А наши сознания сливаются прямо с единым сознанием или сознанием Создателя?» – спросил Вертер. Правильный вопрос, похвалил друга Антон. Наверное, возможно, и слияние с единым сознанием, но, боюсь, это будет означать окончательное развоплощение. Обычно происходит слияние с сознанием создателя того мира, где конкретное сознание игрока обитает. Так и создателя может запросто свои творения развоплатить в такой-то момент, гном с подозрением уставился на Антона. Вон, Венов, изничтожили на корню, как тараканов. Ну что и ты так делал, Алексей? Все, как по команде, уставились на хозяина дома, словно ожидали, что он прямо сейчас проглотит кого-то из сидящих за столом. «Расслабьтесь, паникеры!» – рассмеялся Антон. «Не нужно судить создателей человеческими мерками. Поверьте, я физически не могу нарушить свои собственные законы, например, закон свободы воли. Если сознание намерено продолжать свое существование, то так оно и случится. Хотя насчет венов ты прав, гном». Их разоплатили насильно. «Можно подумать, что все люди настолько продвинутые, чтобы осознанно выказывать подобное намерение», фыркнул Вертер, «да еще в момент смерти». «Не все», — согласился создатель. «Но если представление о реинкарнации в сознании имеется, то это сработает как намерение». «К сожалению, это представление есть далеко не у всех. Я даже больше тебе скажу. В нашем старом мире очень большого числа игроков присутствует подсознательное намерение закончить свое существование. «Это из-за веры в рай и ад?» – догадалась Алиса. «Да, авраамические религии сыграли с человечеством очень злую шутку». Антон в один момент утратил всю свою веселость. Отменив реинкарнацию, эти учения обрекли огромное количество игроков на развоплощение, так как создатель просто обязан учитывать их волю. «Но ведь они вовсе не желали развоплощаться». Голос Алисы дрогнул. Они просто поверили в ложь про вечную загробную жизнь. «Да, они желали того, что, увы, не существует», подтвердил Антон, «и в то же время не представляли себе возможности возвращения в мир живых». «Что же в таком случае делать создателю?» За столом повисла тягостная пауза. То, что ни один из присутствующих не оказался втянутым в ложное, но чрезвычайно популярное в старом мире учение – можно было считать чистым везением. Это же так просто и естественно следовать за большинством. Трудно кого-то осуждать за веру. И неважно, во что вы верите, если эта вера искренняя. Это казалось таким несправедливым, что расплатой за ошибку могла стать окончательная смерть. «А я вот слышала, что верующие в богов попадают по смерти в их эгрегоры», прервала затянувшееся молчание Лика. «Возможно». Пожал плечами Антон. Создатель, конечно, мог создать специальные отстойники для верующих, когда тех станет слишком много. Но мне об этом ничего не известно. Сам я там не бывал, а он, как ты понимаешь, со мной своими наработками не делился. И в мире райда таких отстойников нет. В этот момент волк вскочил на свои тонкие лапки и навострил уши. Вертер и Антон переглянулись и поднялись из-за стола. «Это они?» – задал защитник риторический вопрос. Как эти уроды ее находят? Что случилось? Сполошилась Алиса и тоже вскочила на ноги. Кто кого находит? У нас гости. Антон успокаивающе погладил любимую по щеке. Незваные пятимерные гости. Может быть, нам с Ликой быстренько слинять домой и увезти их за собой? Спросил Вертер. Они пришли за мной, догадалась Лика. Почему? Не беспокойся, милая. Вертер задумчиво огляделся в поисках своего заветного меча. «Нет, Тоха, нам нельзя сейчас уходить. Лиса с гномом окажутся совершенно беззащитны. Ты ведь не сможешь мешаться. Кстати, как далеко распространяется этот запрет на невмешательство. Защищаться-то ты можешь?» «Нет, Вер, я не могу принять сторону какого-то определенного игрока», печально ответил Антон. «Это все равно, что поддерживать сердце против печени или легкие против желудка. Кто бы не победил, результат будет один». Организму в любом случае наступит конец. «Засада!» прокомментировал Вертер слова друга. «А бункер ты можешь соорудить под домом? Это же просто элемент интерьера». «Могу. Ну что в нем толку?» Антон с сомнением возрился на защитника. «Что им стоит принестись внутрь бункера?» «Вот черт!» выругался Вертер. «Я как-то об этом не подумал. Я ведь в прошлое нападение Элику как раз запихнул в бункер. Хорошо, что они не такие умные, как ты». Некоторое время Вертер стоял в задумчивости. В его позе совершенно не чувствовалось напряжения, которое, казалось бы, было вполне естественным в сложившейся ситуации. Зато остальные, включая создателя, пребывали в состоянии натянутой струны. Чуть дотронься, и зазвенит. Так, похоже, придется нам опробовать свои новые способности. Егидно ухмыльнулся защитник. Дамы, вам нужно будет вальяжно расположиться на диванчике словно вы о своих мужиках и отправиться немного полетать. Причем так, чтобы вас не засекли с западного берега. Короче, улетайте туда, где темно». Лика с Алисой хитро переглянулись и направились к дивану. «Тоха, забирай гнома с волком и валяй отсюда куда-нибудь подальше», последовала следующая команда. «Я, между прочим, могу и помочь», — возмутился гном. «Брысь», — цикнул на него защитник, и гном сразу же стушевался. Через минуту на веранде остался один вертер. Он прислушался к уже явственно слышным звукам шагов, привычно забросил свой меч за спину и, перепрыгнув через перила, скрылся в ночи. Приманка сработала идеально. Тела двух женщин выглядели очень натурально, словно они просто немного притомились и присели отдохнуть. Вертра ожидал, что пришельцы просто сожгут их из своего оружия. Но, похоже, у тех были совсем другие планы. Четыре темные фигуры – Бесшумно окружили веранду, словно призраки, и застыли, видимо, в ожидании команды главнюка. Защитник не стал дожидаться, пока они раскусят его обман. Подобно Коршину, он налетел на занятую созерцанием прекрасных дам четверку пришельцев. Бой длился буквально пару минут. Скорее, это был даже не бой, а жесткая расправа. Только один из нападавших успел сделать выстрел, прежде чем защитник отрубил руку, державшую оружие. В отличие от прошлого нападения, когда Вертер пребывал в стрессовой ситуации из-за подлой ловушки с красной сетью, на этот раз он никуда не торопился, действовал хладнокровно, без неуместного азарта. Поэтому вместо смертельной раны Вен заработал только оплеуху, которая отправила его отдохнуть на несколько минут. Очнулся командир разбойничьего отряда, привязанном к креслу посреди веранды. Победитель сидел в соседнем кресле и с интересом разглядывал свой трофей. Пленник был типичным веном. Плотный, мускулистый мужчина лет 40. Красивое волевое лицо, черные жесткие кудри, ну и, конечно, синие, как осеннее небо, глаза. Пленник тоже с неприкрытым интересом смотрел на сидящего напротив него воина и, похоже, ничуть не волновался о своей участи. «Понятное дело», – подумал про себя Вертер, – «чего ему волноваться? Убить этого типа у меня возможности нет». Но смерть — это ведь не самая большая неприятность. Есть вещи похуже. — Кто ты такой? — наконец нарушил молчание пленник. — Зачем ты лезешь в дело, которое тебя не касается? — Это ты с чего такой глубокомысленный вывод сделал? — Ухмыльнулся Вертер. — Ты мне не нужен. Пленник попытался пожать плечами, но веревки ему мешали. — Перестань болтаться у меня под ногами, и останешься жив. От такой наглости Вертер расхохотался прямо в лицо сердитого вена. «Зря смеешься», — прокомментировал тот его реакцию. «Ты не сможешь причинить мне вреда. А вот я рано или поздно с тобой разделаюсь, трехмерная букашка». «Это смотря, что ты подразумеваешь под словом «вред», — меланхолично заметил защитник. «Окончательно тебя убить я не могу, это правда». «Но могу сделать твою жизнь долгой и очень неприятной». «Ты угрожаешь мне пытками», — пленник презрительно скрил губы. «Не выйдет». «Я могу остановить свое сердце в любой момент». Вертер досадливо помурщился. Похоже, ситуация складывалась патовая. «Заставить говорить этого наглеца, судя по всему, не получится, если только насчет остановки сердца. Это не блеф». «Что ж не останавливаешь?» – хитро спросил он, чтобы проверить свое предположение. «Думаю, нам нужно поговорить», – спокойно ответил непрошенный гость. «Согласен», – обрадовался Вертер. «Давай для начала познакомимся». «Как тебя зовут?» На такую удачу защитник даже не рассчитывал, чтобы пришелец сам напросился на откровенный разговор. Однако дальше все пошло не так, как он себе представлял. Вен открыл рот и произнес что-то длинное и совершенно непонятное. Некоторые звуки ухо Вертора вообще отказалось различать. «Это что, имя?» – удивленно спросил он. «Непривычно звучит для твоего убогого слухового аппарата?» – съездил пленник. «Ладно, неважно». Вертор махнул рукой. «Я буду звать тебя Вилли. Не возражаешь?» «А я Вертор». «Мне все равно, как ты будешь меня звать», поджал губы Вян. «Главное, уйди с моей дороги. Ты мне не нужен». «Знаю, тебе нужна Алика, моя любимая женщина», ответил Вертор, глядя на пленник в упор. «А еще ты зачем-то стремишься разрушить мир Райду, который создал мой друг?» «Вот оно что!» Вен задумчиво поднял глаза к потолку. «Жаль, тогда придется тебя убить». «Ты действительно Вен?» спросил защитник, которого уже начали порядком доставать угрозы связанного и беспомощного пленника. «Откуда тебе известно про Венов?» вопросом на вопрос ответил пленник. «Нет, положительно этот тип имел очень слабое представление о вежливости. Впрочем, чего взять с Вена? Сабин был точно таким же наглецом. Нужно было каким-то образом переломить разговор, перевести его в нужное русло. «Может быть, стоит немного шокировать этого самоуверенного типа?» «Откуда ты взялся?» – попробовал новую тактику Вертер. «Все твои сородичи из пятимерной реальности развоплотились. Почему ты остался жив?» «Ого! А ты много знаешь!» – удивился Вилли. «Ладно, удовлетворю твое любопытство. Я никогда не жил в том убогом мире...» Отец создал меня сразу в пятимерной реальности до того, как его сознание было поглощено этим убийцей. Неожиданно, подумал Вертер, хотя чего-то подобного вполне можно было ожидать. Так это просто месть за отца? вслух спросил он. А почему ты мстишь этому миру? Чем он тебе не угодил? Вертер напрягся, ожидая услышать критически важную информацию. Но в этот момент взгляд пленника уперся в тела Лики и Алисы, все еще пребывающие в бессознательном состоянии. «Это муляж?» Брови венны поползли вверх от удивления. «Нет, просто их хозяек сейчас нет дома», отмахнулся Вертер в попытке вернуть разговор в прежнее жусло. «Вот как?» Вилли нахмурился. «Это же все меняет!» «Спасибо тебе, Вертер, за ценную информацию!» Защитник скрипнул зубами с досады. «Кто тут кого допрашивает?» Каким-то образом этот наглый тип умудрился не сказать ничего ценного, хотя вроде бы и ничего не скрывает. А сам, видите ли, получил ценную информацию. Как же так? Рад, что оказался полезным. Вертер расплылся в притворной улыбке. Может быть, и от тебя будет хоть какой-то толк. Что ж, баш на баш, согласился пленник. Спрашивай. Вертер занервничал. Вопросов в его голове толпилась целая куча. Но было ясно, что щедрость Вилли вряд ли распространится на них все. Нужно было выбрать что-то самое существенное. «Как ты собираешься с помощью Лики уничтожить наш мир?» Наконец сформулировал он. «Разве ты не знаешь, что альтернативные реальности всегда стремятся к слиянию?» Насмешливо усмехнулся Вилли. «Нужно просто им немножечко помочь, подправить жизненный путь первого творения. И дело сделано». «Чего собачья?» взорвался Вертер. «Добиться полного повторения жизни Лики в нескольких реальностях просто невозможно. Так что эти реальности ни за что не сольются». «А ты мне всем больше нравишься», залыбался пленник. «Ладно, дам тебе подсказку, раз уж самому тебе не догадаться. Это уже ничего не изменит, поверь». «Для того, чтобы погубить дерево, не нужно отдельно срубать каждую ветку». «Пижон», — фыркнул Вертор откладывая обдумывание этой очевидной сентенции на потом. А вот тебе еще загадка. Насмешливая ухмылка снова расцвела на губах вена. Какое событие есть в жизни у каждого человека? Угадаешь? Получишь ключ к судьбе твоего любимого райду. До встречи, Вертер. Глаза пленника вдруг закатились, и тело его обмякло в кресле. Видимо, насчет остановки сердца он все-таки не врал. Защитник с досадой рубанул ребром ладони по столу, так, что чашки жалобно зазвенели. Даже самовар слегка подпрыгнул. В следующую минуту радостный виск волчонка возвестил о прибытии Антона. Хот тут повезло, вздохнул Вертер. Тоха успеет убрать трупы до возвращения чувствительных барышень. Дэлвик сидел на веранде и безучастно смотрел в сторону лужайки, где в кругу бесшабашных ангелочков Веселилась девушка с пышными каштановыми волосами. Она задорно смеялась над ангельскими шутками и бойко отбивалась от дружеских подколок своих собеседников. В общем, ей было вполне комфортно. Ее глаза сияли, а на щеках олил румянец. А вот самому Дейлвигу было тошно. Сабин увел своего чем-то расстроенного друга из суматошного круга его сородичей под предлогом завтрака, чтобы без свидетелей поговорить с ним по душам. Но разговор никак не клеился. Ангел молчал и не проявлял ни малейшего желания делиться своими печалями. Даже не решался обратить свой взгляд на обеспокоенного его состоянием друга. — Таша, дружище! — Сабин потрепал ангела по плечу. — Какая муха тебя укусила? — Ты словно привидение увидел. Делвик снова украдкой бросил взгляд на улыбающуюся девушку и скорчил тоскливую гримасу. Говорить ему не хотелось. Сначала нужно было самому переварить ту невероятную информацию, которую он получил, стоило ему бросить взгляд на новую знакомую Сабина. Однако тупо молчать в ответ на дружескую заботу тоже было нельзя. «Кто она?» – наконец нарушил молчание ангел. Сабин удовлетворенно кивнул. Делвик, слава создателю, не стал запираться или биться в истерике. Возможно, его первая реакция на Аню была вызвана просто неожиданностью. «Ты не поверишь!» Творец хитро подмигнул. «Это бывшая жена Вертера, Ани. Ее и сейчас так зовут». «Та самая Ани, которую ты совратил в прошлом воплощении?» заинтересовался Делвик. «Это от тебя она родила дочь, похожую на первую любовь Вертера?» «Вовсе я ее не совращал». Сабин сделал вид, что обиделся. «Просто надела личину ее мужа». «Это, конечно, меняет дело», съязвил Ангел. «Зачем она здесь?» Сабин промолчал, но ответа, собственно, и не потребовалось. Взгляд творца, устремленный на объект бурного обсуждения, вдруг затуманился, на губах появилась глупая мечтательная улыбка. Делвик с удивлением наблюдал эту метаморфозу и не мог поверить собственным глазам. Его хладнокровный, почас суровый друг прямо на его глазах превратился в влюбленного подростка. Более забавного персонажа, чем влюбленный вен, Нужно было еще поискать. Однако ангелу чего то было совсем не смешно. Ситуация явно запутывалась все сильнее. И то, что поначалу казалось просто неприятностью, медленно, но верно превращалось в неразрешимую проблему. «А как же Кора?» С показанным возмущением вскинулся ангельский поборник нравственности. Он, разумеется, не надеялся своим вопросом образумить витавшего в мурных мечтаниях друга. Просто хотела вызвать у Сабина чувство раскаяния или хотя бы неловкости, чтобы было от чего оттолкнуться в дальнейшем разговоре. Однако такой реакции ангел никак не ожидал. Из самоуверенного творца будто выпустили воздух. Взгляд его синих глаз стал жалобным, да и весь его облик сделался каким-то несчастным. «Кора меня покинула», — отстраненно произнес Сабин. «Навсегда», — добавил он после небольшой паузы. Дэлвик на мгновение опешил. Еще один грузик упал на чашу весов, разворачивающий сценарий игры в сторону трагедии. Впрочем, ухода коры следовало ожидать. То, что она искренне любила своего непутевого творца, было ясно даже младенцу. Только такой непробиваемый вен, как Сабин, мог этого не замечать. И вот и Любящая женщина его покинула. «Может быть, еще не поздно ее вернуть?» Делвик с надеждой заглянул другу в глаза. Ты же знаешь, я умею убеждать. Сабин только горько усмехнулся. Да, об этой удивительной способности ангела он знал не понаслышке. Когда Делвик принимался уговаривать, спорить с ним было бесполезно. Это была какая-то словесная магия. Даже творец не мог ей противиться. Поздно, Сабин отвернулся, чтобы скрыть не кстати заблестевшие глаза. Оттуда не возвращаются. Кора решила уйти на перевоплощение. Дэлви кахнул и закрыл свой рот ладонью. Похоже, поначалу он явно недооценил ужас сложившейся ситуации. Это была даже не трагедия, а откровенная катастрофа. Для Вена потеря своей женщины однозначно означала конец его развития. Своей творческой энергии у него было совсем мало. Значит... Сабин теперь никогда не сможет пройти трансформацию сознания и покинуть этот мир, чтобы встретиться с братом. Делвик очень хорошо знал, что только надежда на эту встречу давала Творцу силы жить. Что же друг станет делать, лишившись последней надежды? Ангел потянулся к Сабину, чтобы попытаться как-то его утешить. Однако тот не сделал никакого движения навстречу. И Делвик сконфуженно съежился в своем кресле. «Вот только не нужно устраивать мне преждевременные похороны!» Зло процедил Творец. «Я, как видишь, жив. Это кора больше нет!» Делик поднял вопросительный взгляд на друга, намереваясь задать очевидный вопрос, но Сабин его опередил. «Да, это из-за Ани, если тебе интересно!» Пробурчал он. «Кора увидела нас вместе вчера вечером, а час назад ушла из жизни!» «Она умерла на зло тебе?» У Ангела от жалости перехватило дыхание. «Не думаю». Голос Творца уже снова обрел спокойную уверенность. «Просто сочла себя свободной от обязательств передо мной. Наверное, она уже давно хотела уйти, но долг не давал». «Долг?» Делый горько усмехнулся, но промолчал. «Да, именно так Сабин и воспринимал свои отношения с Корой. Ему даже в голову не приходило, что женщина его просто любила. И пережить предательство своего мужчины Оказалось выше ее сил. Видно, что он расстроен из-за ее смерти, но вовсе не потому, что потерял свою любовь. Просто уход из жизни близкого человека естественно воспринимается как утрата. Что ж, не стоит его расстраивать еще больше, рассказывая о коренной любви. «Как же ты теперь?» – слух спросил Деловик. «Переживу, не сахарный». Сабин криво усмехнулся. Однако придется подумать, как бы рожиться энергией для поддержания хотя бы одного мира. В голосе Творца вовсе не было того патетического настроя, какой, по мнению Ангела, в полной мере отражал бы безысходную ситуацию, в которой друг оказался. Его рассуждения были вполне рациональными, даже прагматичными. Может быть, он просто еще не осознал, что произошло? Наверное, нужно его как-то поддержать. «Ничего», – улыбнулся Ангел. В базовой реальности тоже живут. И совсем неплохо. Знаю. Сабин досадливо отмахнулся от участливого ангелочка. Еще скажи, что и без брата можно спокойно обойтись. Я ведь уже большой мальчик. Дэлвик с удивлением возрился на своего друга. Очевидно, что Сабин очень хорошо осознавал, что его развитию как творца пришел конец. Но это почему-то не привело его в уныние. Неужели это из-за той девушки? Выходит, Сабину теперь и брат не нужен. Он нашел свою любовь, и покидать этот мир больше не собирается. Это было хуже всего. Ангелу на миг показалось, что прямо у его ног разверзлась бездонная пропасть, и весь мир в шатком равновесии завис над черной бездной. Как же так получается, что именно любовь оказалась самым весомым аргументом в пользу его гибели? Тебе непременно нужно поселить свою гостью в мире Творца, — спросил Делвик, чтобы просто не молчать. — Дело не в этом, малыш Таша. Сабин вздохнул и посмотрел в сторону лужайки, где милая девушка весело щебетала с ангелочками. — В базовой реальности Аня слепая. — Как это? — вскинулся ангел, тоже невольно устремляя взгляд на девушку. — Вот так. Кармический запрет на зрение. Синие глаза наполнились печалью. — Это из-за меня она не может видеть. — но этот раз Делвик не стал лезть к другу с вопросами. Он почувствовал, что тому и самому хочется поделиться своими переживаниями. И оказался прав на все сто. «Понимаешь, она ведь не могла не заметить разницы между мной и Вертером», начал свое объяснение творец. «Пусть даже на интуитивном уровне, но сомнение должно было у нее зародиться. Она могла бы расспросить своего охотника и все выяснить. Но она, видимо, очень сильно боялась его потерять» а вдруг бы Верт расчел ее ошибку изменой. «Разве это повод, чтобы наказывать слепотой?» не выдержал Делык. «Карма — это вовсе не наказание», вздохнул Сабин. «Просто логичное развитие жизненного сценария». Наверное, Ани смогла как-то себя уговорить, что ее подозрения — это не более чем мнительность, и постаралась о них забыть. Но когда у нее родилась девочка, совсем не похожая ни на нее, ни на Вертера, а вылитая погибшая Возлюбленная ее мужа, она уже никак не могла списать такое совпадение на разыгравшееся воображение. Она просто обязана была поделиться с Вертером. И тогда у меня не было бы шанса осуществить свой кровавый план. Но Ани закрыла глаза на явную подсказку игры. Не захотела ее увидеть. В результате ее муж и дочь погибли. И карма закрыла ей глаза по-настоящему, завороженно прошептал ангел раз уж она сама не желала видеть очевидного. «Да, теперь она не видит никого, кроме Вертора и своей дочери», добавил Сабин. «Внутренним зрением, понятное дело, она их постоянно рисует, а не художница». «Это жестоко!» Делвик с жалостью посмотрел на смеющуюся девушку. «Наказание кажется несоразмерным». Таша, я тебе еще раз повторяю». Творец устало покачал головой. Карма – это не наказание. Это ограничение возможных сценариев. Ага. Только почему-то она сводит все сценарии к самому негативному, хмыкнул ангел. Это вовсе не так, возразил Сабин. Просто на негатив мы обращаем больше внимания. А позитивное развитие событий списываем на удачу, милость богов или собственную гениальность. Кармический след оставляет все мысли и эмоции как хорошие, так и плохие. И ограничение возможностей возникнет даже в результате самых, что ни на есть, возвышенных чувств и мыслей. Просто в этом случае карма, наоборот, исключит все негативные сценарии, и единственным открытым путем окажется райское блаженство. Понятно? Ты хочешь сказать, что у позитивно мыслящих людей жизнь наполнена радостью? Ангел удивленно наклонил голову. А у негативно мыслящих печалью». «В целом верно», — согласился Сабин. «Только не нужно забывать, что кармические последствия могут наследоваться с прошлых воплощений, когда твое мышление, возможно, не было столь лишь позитивным. Так что внешняя видимая логика событий может и отсутствовать». «Понятно», — задумчиво протянул Белвик и отвернулся. Ему было тошно от того, что возлюбленность Сабина оказалась девушка, родившаяся слепой из-за происков коварного творца в прошлом воплощении. Любовь, усугубленная чувством вины, — это была просто ядерная смесь. И что можно этому противопоставить? Неясные мысли, скорее даже ощущения, — не слишком весомые аргументы. «Что, ищешь причину своей подозрительности по отношению к Ане?» — проницательно заметил Сабин, возвращая разговор в исходной теме. Ангел невольно вздрогнул, Друг словно прочитал его мысли. Что ж, на тонный творец? И как ни крути, а поделиться своими страхами все равно придется. Белвик глубоко вздохнул и жалобно посмотрел в глаза Сабина. Сани, мне нужно кое-что тебе сказать, промямлил он. Эта женщина принесет гибель всем нам. Свое первое естественное желание послать Паникюра куда подальше с его пророчествами Сабин усилием воли задавил зародыши. Он отлично знал, что Делвик просто так запугивать его не станет. Способность друга видеть скрытые течения игры была ему хорошо известна. Поэтому творец взял себя в руки и настроился на конструктивное обсуждение вместо скандала. «Кому конкретно?» – спросил он с безразличным видом. «Тебе и мне?» Всем нам, всему нашему миру. А ответ, казалось, огорошил самого ангелочка. Только когда Делвик произнес это вслух, до него самого в полной мере дошел смысл полученной информации. Гибель грозила не каким-то отдельным людям, а целому миру. От этой милой и, в общем-то, несчастной девушки зависели судьбы всех сознаний, функционировавших в реальности Создателя. Но самое страшное им грозило вовсе не смерть, а развоплощение, полное небытие. От же у Делвига перехватило дыхание. А вот сами на его ответ, наоборот, привел в игривое настроение. Слишком уж невероятной казалась ему возможность разрушения целого мира одной слепой девушкой. Гораздо более вероятным было то, что ангелочек просто неверно растолковал полученное послание. Не напрямую же с ним беседует Всевышний. Можно и напутать чего-нибудь. Это тебе же создательно шептал? ехидно спросил Савин. Думаешь, он способен ошибаться? вопросом на вопрос ответил Делвик. Ну, со мной же он ошибся. Творец беспечно улыбнулся. Он же мне гарантировал встречу с братом. А что вышло? Ангел ошарашно уставился на друга. А ведь действительно, послание создателя было однозначно. Сабин должен объединиться со своим братом. Самое странное было то, что Домик и сейчас был в этом совершенно уверен. Но ведь это невозможно. Без скоро у Творца нет шансов. Может быть, ему суждено отыскать свою венскую женщину в ее следующем воплощении? Но если Кора добровольно ушла из жизни, то этого следующего воплощения можно ждать столетия. И все же в своей правоте ангел не сомневался ни минут. Сани, поверь!» «Я ничего не придумываю», – с чувством произнес он. «Ту информацию, что я получаю, я передаю без искажений». «Что ж», – насмешливо хмыкнул творец, «если уж Ани суждено угробить наш мир, то стоит использовать оставшееся время с пользой. Кстати, сколько там осталось?» Сабин откровенно ерничал, и Делвик отлично понимал, почему. Признать, что кто-то имеет право распоряжаться его жизнью, было для Вена унизительно, даже если этот кто-то был создателем мира, в котором он существовал. Увы, уязвленные чувства Сабина никак не могли изменить трагический сценарий игры, а вот его действия как раз могли. «Все зависит от тебя», – честно признался пророк. «О как!» Сабин уже не пытался скрывать своего скептического отношения к пророчеству. «Выходит, мне отведена роль спасителя мира. И что же я должен буду сделать?» «Ты не должен с ней видеться». Мур ответил ангел. «И всего-то!» — расхохотался спаситель мира. Сани, послушай!» — начал Делвик. Но продолжить свое вещевание ему не удалось. «Нет, Таши, это ты меня послушай!» Голос Абина зазвучал резко и неприязненно. «Мне плевать, что там задумал наш Создатель. Я сам определяю свою судьбу и не позволю никому вмешиваться в мою жизнь, даже ему. Если за это мне на голову рухнет нюйеса, что ж, так тому и быть». Даже не пытайся использовать свой дар убеждения против меня. Я просто не буду тебя слушать. Произнеся эту пафосную речь, Сабин поднялся и отправился на лужайку к той, что должна была принести погибель целому миру. А несчастный пророк остался сидеть в одиночестве на веранде. Он с тоской наблюдал, как друг уселся рядом со своей любимой, как уверенно обнял ее за талию и нежно поцеловал висок, как Аня доверчиво принула к своему Творцу, и ее глаза засияли словно две звездочки. «Да что же это за поганая роль?» с досадой подумал ангел. «Зачем мне эти знания? Может быть, я вовсе не хочу знать, как все будет?» Он уже понял, что должен сделать, чтобы спасти мир. «Вот только стоит ли этот мир того, чтобы ради его спасения предать своего лучшего друга?»